Шарлотта не позволила мне видеться с их детьми. Она была убеждена, что я лишь дурь ее мужа, чего только не творит с мужиками кризис среднего возраста. И когда это затмение пройдет, они помирятся, а я стану вчерашней новостью. Так что знакомить со мной детей совершенно ни к чему. Хью мало заботило ее мнение. Он-то как раз очень хотел, чтобы дети могли с нами встречаться. Я сказала «нет». Они обитали в параллельной вселенной, частью которой... Я еще не стала. На это еще будет время. Втайне я очень страшилась встречи с ними. Я представляла себе гневные взгляды, которыми его сын и дочь испепелят меня, прежде чем я успею их уверить, что готова на все лишь бы с ними подружиться. Хью очень скучал по детям, и я настаивала на том, чтобы он виделся с ними как можно чаще. Я понимала, что Шарлотта ему тоже во многом не достает. Я не сомневалась. Между ними происходили разговоры и встречи, о которых он мне не говорил. Его чувства устремлялись то в одну, то в другую сторону, как яхта на ветру. Чем я могла ему помочь? Быть ему другом. Делать все, чтобы он знал, как я люблю и ценю его. Придерживать язык, когда нужно. Пытаться быть тактичной, когда... Первая реакция, если чего-то не понимаешь или боишься, огрызаться и рявкать. Хью прожил в браке столько сколько длилась вся моя взрослая жизнь. Для меня супружество было чужим, незнакомым государством. Вообразить себе, что это за страна, было нетрудно, но воображать все равно, что перелистывать брошюру в бюро путешествий. Любую местность узнаешь по-настоящему, только побывав там. Ты слыхала когда-нибудь о Крейнсвью? Францис улыбалась закрытыми глазами. Она сидела у окна в своей гостиной, засланной красными коврами, и утреннее солнце освещало ее лицо. Когда за несколько минут до этого я вошла, поздоровалась и поцеловалась с ней, ее щека была почти горячей. Мы пили быстрорастворимый чай и ели английские булочки, ее любимый завтрак. Что за Креймсвью? Городок на Гудзоне, в часе езды отсюда. Я его открыла 30 лет назад и обзавелась там домом. Он небольшой, зато с отличным видом на реку, поэтому я его и выбрала. Вот не знала, что у вас есть дом, Франсис. Вы там бываете? Теперь нет. Мне там становится грустно. В этом доме у меня были два неплохих романа и «Славный пес». Однажды я прожила там почти год. Я тогда разозлилась на Нью-Йорк и объявила ему бойкот. Я думала об этом в своем доме на прошлой неделе. Дома не должны пустовать. Или живи в них, или продавай. Хочешь его получить?» Я покачала головой и поставила чашку на стол. «Вы не можете вот так взять и подарить мне свой дом? Вы что, с ума сошли?» Открыв глаза, она медленно поднесла булочку к рту. Мармеладная капелька стала сползать через край булочки. Франсис осторожно подцепила ее большим пальцем и вернула на прежнее место, на верхушку. Меня она окинула холодным взглядом, но ничего не сказала, пока не закончила жевать. «Извини, дорогая, но я могу делать все, что пожелаю». Не будь занудой не говори со мной, как с выжившей из ума идиоткой. Если я захочу отдать тебе свой дом, я отдам тебе свой дом. Ты не обязана его брать. Ну уж, это дело твое. Но, Миранда, ты раза четыре уже говорила, как вы с Хью хотели бы куда-нибудь переехать. У тебя крохотная квартирка, и вам нужно жилье. Где вы могли бы начать новую жизнь? С нуля? Я с этим согласна. Не знаю, понравится ли тебе Крейнсвью. Городок маленький, делать там особенно нечего. Но вы оба смогли бы ездить оттуда на работу в Нью-Йорк. Всего-то частные электрички и дорога чудесная, все по берегу. Съезди хоть, взглянуть. Что ты теряешь? В воскресенье мы взяли на прокат машину и вместе с Францис отправились в Крейнсвью. Впервые за многие месяцы она покинула пределы своей квартиры. Этот выход в большой мир одновременно волновал и пугал ее. Почти все время она держала меня за руку и от возбуждения не умолкала ни на минуту. Франсис и Хью понравились друг другу с первого взгляда. Ее жизнь, люди, которых она знала, очаровали его. А самым большим ее удовольствием было рассказывать о пережитом тем, кто ее с интересом слушал. Между ними то и дело возникали споры, но Франсис любила словесные перепалки. Несмотря на почтенный возраст, в душе ее горело яркое пламя интереса к жизни, которая нуждалась в топливе. Хью сразу это почувствовал, и к моему недоумению с первой же встречи стал с ней спорить. Лицо ее приняло выражение совершенного блаженства. В самый разгар стычки Франсис хлопнул ладони по своему тощему, как птичья лапка, колену и воскликнула «Не скажи этого вы! Кто-нибудь другой сказал бы непременно! Вот в чем разница между умным и великим!» Хью досадливо крякнул, и заявил, что будет молиться святому Гилдасу, который защищает людей от собачьих укусов. Когда мы собрались уходить, она отвела меня в сторону и сказала, «Он совсем не такой, каким ты его описывала, Миранда, гораздо лучше и намного несноснее». После этого мы стали заходить к ней вдвоем. Отправляясь за покупками для нас, Фью обязательно прихватывал множество деньдонов, пинвилс, твинкис, и прочей сладкой дребеденье для Франсис. Когда я сказала ей, что это Хью закупает ее любимое лакомство, на глаза ее навернулись слезы. Но плакат навсегда завоевал ее сердце. Увидев его впервые, я торопела спросила, где он сумел этакое раздобыть. Хью в ответ буркнул лишь, что ему повезло. Позднее его помощница Кортни рассказала, как он дал задание всем своим европейским партнерам и как те несколько месяцев искали требуемое, пока не обнаружили один экземпляр во Вроцлаве. Это был большой цветной плакат театра «Ронахер» в Вене, датированный 1922 годом и оповещавший о представлении чудовищного шумды, всемирно известного чревовещателя, в которого была без памяти влюблена Фрэнсис Хэтч. На афише он был изображен стоящим со скрещенными руками, огромный, уверенный, загадочный, одетый в смокинг и длинную мантию. Красивые черты, напомажные черные волосы, зачесаны назад, козлиная бородка придает лицу нечто зловещее. Увидев плакат, Францис прижала ладони к щекам и воскликнула. «Это его бородка!» По утрам он первым делом смачивал ее туалетной водой, а потом уже все остальное. От нее исходил самый изумительный в мире запах. Когда мы в тот день выехали из Нью-Йорка, она опять о нем заговорила. Шунда непостижимым образом подарил мне Крейнсвью. Не в буквальном смысле. Мы расстались задолго до того, как я впервые сюда приехала. Но здесь жил Тиндал, а он был большим поклонником Шумды. Я обернулась и взглянул на нее на заднем сиденье в шубке, знававшей лучшие времена, и шерстяном берете цвета спелого помидора. «Тиндал? Нефтяной магнат?» Франсис кивнула. «Да, мы с ним познакомились в Бухаресте в 20-х. Тогда он был всего лишь одним из поклонников Шумды. Долгие годы мы поддерживали отношения. В начале 50-х он пригласил меня на уикенд в Крэйнсвью. Я влюбилась в городок и с удовольствием стала туда ездить. Идеальное место для побега из Нью-Йорка». А Лайонел всегда был рад меня видеть. В прошлом году там произошло убийство. Франсис замолчала. Обернувшись, я увидела, что она спит. Это был один из немногих бесспорных признаков ее глубокой старости. Я не знала никого, кто засыпал бы так быстро. Мы долго ехали в приятной тишине. Я смотрела в окно, как городской пейзаж сменяется пригородным, а потом почти сельским. Хью положил ладонь мне на колено и нежно сказал... Я люблю тебя. Ты знаешь об этом? Я взглянул на него и сказала: на свете нет никого счастливее, чем я сейчас в эту минуту. Никого. Мы не будили Францис, пока не увидели на дороге указатель, обозначавший первый съезд на Крейнсвью. По правде говоря, нам вообще не пришлось ее будить. За милю до поворота мы оба едва не подпрыгнули от неожиданности, когда нас командовало: следующее направо. Я повернул на себя зеркало заднего вида, чтобы ее увидеть. Как вам удалось так вовремя проснуться? Она зевнула, прикрыв рот ладонью. Лайнел Тиндл просто голову из-за меня терял. Он был страшнее войны, но это бы еще полбеды. Я в этом смысле тоже не подарок. Но я совершила ошибку, переспала с ним несколько раз. Он плохо понимал, что делает. Зато я прекрасно это понимала, и он из-за этого становился невменяемым. Этот тип не чувствовал разницы между своей головой и своей головкой. Теперь опять на правых «Ю». Ну вот, мы почти приехали. Мы подъезжали к городу, и Франсис говорила, не умолкая. Я не знал, чего ожидать, но то, что я увидела, точно соответствовало моим фантазиям. Что-то в этом роде я нарисовала в своем воображении еще прежде. Крейнсвью был милым маленьким городком. Магазины, находившиеся в центре, торговали самым необходимым — едой, одеждой, посудой, газетами. Была также и пара специализированных магазинчиков. Город расположился на холмах, с вершин которых порой можно было заметить поблескивающие внизу воды гудзона. Проезжая по улицам в тот первый день, я, не переставая, думала, да, прелестное местечко, типичный провинциальный городишко 50-х годов но в нем не было ничего примечательного. Интересно, почему он так понравился Франсис? Крейнсвью являл собой все, что не было свойственно самой Франсис. Покой, неторопливость, предсказуемость. Остановитесь здесь. Мы тут позавтракаем. У них лучшая пицца в стране. Хью резко затормозил и свернул к парковочной площадке у невзрачной пиццерии. Мы вышли из машины, и направились ко входу следом за Франсис. Едва переступив порог, я учула восхитительный аромат поджаренного чеснока. Парочка местных жеребцов, которые стояли, облокотясь на стойку, быстро, но внимательно смотрели нас. Мы заказали себе по пиццы. Когда их подали, оказалось, что размером они с граммофонную пластинку. Фрэнсис обсыпала весь свой кусок острым молотым перцем. Мы взяли из холодильника лимоната и уселись за столик с поцарапанной столешницей. Пока мы ели, в пиццерию вошел красивый мужчина в дорогом двубортном костюме. Увидев нас, он остановился, лицо его осветила широкая радостная улыбка. — Франсис! — Какими судьбами? Фрэнни — Фрэнни? Он подошел к нашему столу, и они обнялись. — Я так рад вас видеть! — Почему вы не позвонили? — Я бы устроил обед, вашу честь. — Хотела увидеть, какое у тебя будет лицо, когда ты убедишься, что я еще жива. — Фрэнни? — Это мои друзья Миранда и Хью. — А это... Френни Маккейб, начальник полиции. Я с ним знаком уже 25 лет. Как поживаешь, начальник?» «Прекрасно. Я теперь снова женатый человек. Мы с Магдой наконец-то решились, хотя мне и пришлось силком тащить ее к алтарю. Я за тебя рада. Магда Маккейб, говоришь?» «Звучит, что надо. Слушай, мы сейчас доедим пиццу и отправимся в мой дом. Там все в порядке». Скрестив руки, он с тяжелым вздохом возвел глаза к потолку. «Франсис, разве мы с вами обо всем не договорились? Я же присматриваю за вашим домом. Сколько раз можно повторять? Неплохо бы краску подновить, но это вам и без меня известно, а насчет остального можете не беспокоиться. Собираетесь туда переехать назовсем? Я нет, а они, может быть, поэтому мы и приехали». Маккей придвинул стул и подсел к нашему столику. «Дом славный». Но если собираетесь там жить, надо сделать кое-какой ремонт, покрасить все заново, проверить, от чего в подвале так сыро. Могу вам порекомендовать ребят, которые все сделают на совести и не запросят лишнего. Фрэнсис покончил со своей пиццей и протерл руки. Фрэнни в Крейнсвью король. Он всех здесь знает. Они тут все ему либо родня, либо орудовали в его шайке. Он в свое время был трудным подростком, но учете у полиции. Тогда-то мы и познакомились. Когда ему было пятнадцать, он проник ко мне в дом. Но я оказалась там. Она повернулась к Френни: «Почему бы тебе не составить нам компанию? Я бы с удовольствием, но времени нет ни минуты. Сегодня заседание земельного комитета, и я должен на нем быть. Компания, купившая особняк Тиндала, продала его после того убийства в прошлом году. И я их в этом не виню». Теперь вот какой-то консорциум здесь что-то вынюхивает. Хотят дом снести и построить отель или что-то в этом роде. А на что нужен отель такому скучному городишке, как наш? Кто в нем остановится? Рип Ван Винкль? Персонаж одноименной новеллы 1820-й Вашингтона Ирвинга, 1783-1859-й. На двадцать лет заснувший в горной пещере. Но мне пора. Если вам, ребята, что-нибудь понадобится, у Франсис есть мой телефон. Жаль, что вы сами не возвращаетесь, Франсис. Я бы лучше ходил к вам в гости здесь, чем в эту вашу жуткую квартиру в Нью-Йорке. Они с Франсис поцеловались, а мы с ним обменялись рукопожатиями. Он уже направился к двери, но тут его окликнул ухмыляющийся официант, державший тарелку с заказанной порцией пиццы. Маккейб с улыбкой вернулся. «Здесь высокий уровень преступности?» «Вы только что упомянули убийство». Его улыбка погасла, и, прежде чем ответить, он некоторое время молча смотрел на меня без всякого выражения. Это был единичный случай. К тому же там имеются смягчающие обстоятельства. «А вообще в Крейнсвью очень спокойно». По большей части скука смертная. Тут много синих воротничков. Некоторые ездят на работу в Нью-Йорк. Все вкалывают, не покладая рук. А по выходным стригут свои газоны, досмотрит телевизор. Я в полиции давно. Самые тяжкие преступления, какие здесь бывают, — это кражи из машин. Вот и все. А теперь мне и правда надо торопиться. Миссис Хэтч, до скорого. А вы, если соберетесь переезжать, дайте мне знать. Я пришлю ребят, чтобы привели дом хоть... В маломальский жилой вид. Официант выкрикнул с переливами на манер йодля. Пока, начальник. Маккейб, улыбаясь, выставил вверх средний палец. Вот как меня здесь уважают. Потом он ушел. Я видел через окно, как он уселся в шикарную серебристую машину и укатил. Слишком у него шикарные машины для полицейского. Хью, тоже глядевший ему вслед, кивнул. «А ты обратила внимание на его часы?» «Это да Винчи. Такие часики стоят больших денег». Францис пожала плечами. Чего-чего, а денег у него хватает. Мог бы не работать, но ему нравится быть полицейским. Сделал себе состояние еще в первом браке. Какие-то дела у них были с телевидением. Он мне рассказывал, да я забыла. Мне он нравится, крепкий мужик. Хью сжал кулаки и произвел несколько боксерских выпадов, правда? А мне он напоминает гангстера из славных парней. Не хотела бы я с ним поссориться. Франсис похлопала меня по руке. И не надо. Если его разозлить, он может стать опасен, как гадюка Рассела. Но он верный друг и человек очень надежный, на которого всегда можно положиться. Ну, пошли. Мне не терпится увидеть мой дом. На этот раз Франсис села на переднее сиденье и указывала Хью дорогу. Пока мы петляли по улочкам Крейнсвью, я представляла, что живу здесь. Хожу по этому переулку, делаю покупки в том магазинчике. Письма для нас будут приходить в почтовое отделение «Неприметный серый домик» в конце мэйн стрит Пройдет время, и мы будем знать имена мужчин, сидящих сейчас в ярко-оранжевом мусоровозе, который остановился на углу. Ребятишки беззаботно петляли по тротуарам на своих велосипедах. Собаки неторопливо переходили улицы. Две молодые девушки скучали у тележки с лимонадом под раскидистыми деревьями. Сквозь листву проглядывало солнце, слепившее им глаза. И когда мы проезжали мимо, девушки щурились, разглядывая нас. «Хью, смотри!» Симпатичная девочка-подросток вела на поводке бультерьера, похожего на Изи. Они явно никуда не торопились. Пес принялся обнюхивать край тротуара, медленно покачивая хвостом. Девочка слушала плеер и, сложив руки на груди, дожидалась, когда он с этим покончит. Она посмотрела вслед нашей машине и помахала рукой. Франсис махнула ей в ответ. «Это Барбара Флад, Хорошенькая, правда?» Ее дед служил у Тиндала садовником. «Теперь направо. Первая чернокожая, которую мы здесь встретили». Фрэнсис слегка толкнул Хью локтем. «Только не надо впадать в либеральный пафос. Черных в Крейнсвью предостаточно. Мэр, между прочим, из их числа». Хью поймал мой взгляд в зеркальце и подмигнул. «Я просто поделился своим наблюдением. Понятно?» «Оно весит десяток фунтов. Приехали. Остановись здесь». «Этот дом? Да вы шутите!» Голос Фрэнсис стал скрипучим, как несмазанная дверь. «Что же тебя в нем не устраивает?» Я наклонилась к окну, чтобы было виднее. «Все устраивает. Просто он большой. А вы говорили про маленький домик. Этот дом никак нельзя назвать маленьким, Фрэнсис. Он был выкрашен в синий цвет. В синий, с белой окантовкой. Но за долгие годы краска выцвела до мутноватой глубизны линялых джинсов. Белая краска вокруг дверей и окон пожелтела и повсюду обваливалась. Маккей был прав. Дом, прежде всего, нужно было покрасить. Он был двухэтажным, квадратным, как шляпная картонка, с большой верандой у парадного входа. За ужином, накануне этой поездки, мы с Хью строили всевозможные предположения о том, каким он окажется. Но мы не могли себе представить ничего, хотя бы отдаленно походившего на увиденное. Бродвей, 189, Крейнсвью, Нью-Йорк. — Ну же, Хью, открой дверь. Я хочу посмотреть, что и как. Франсис протянула ему ключи и зашагала к ступеням веранды. Наклонившись, она поцеловала деревянную балясину перил. — Давненько я тебя не видела. Она стала медленно подниматься по ступеням и при этом похлопывала перила сморщенной ладонью. Подойдя к двери, она нажала рычажок звонка. Внутри раздалась громкая трель. Хью обнял меня за плечи. Ты слышишь? Настоящий колокольчик. День-дом. Я спросила, понизив голос. Ну, что скажешь? Мне нравится. Напоминает дом с картины Эдварда Хоптера. Эдвард Хоптер. 1882-1967 американский художник испытал влияние как местной так называемой школы мусорщиков, так и французского импрессионизма. Его собственный характерный стиль сформировался к середине 20-х. Сдержанные, прохладные потоны и сравнительно небольшие по формату картины Хоппера проникнуты лирической меланхолией, поэзией пустых пространств или, при наличии человеческих фигур, мотивами одиночества. Его картины очень популярны в США. Многие стали своего рода национальными художественными архетипами, фигурируя на открытках, плакатах, книжных обложках, в рекламе. Хотя, конечно, нужен ремонт и серьезный. Это с первого взгляда ясно. Он подвочинился и посмотрел на дом оценивающим взглядом. Он, конечно же, намного больше, чем я думал. Я ожидал чего-то вроде просторного бунгало. Франсис дошла до края веранды остановилась. Она стояла к нам спиной и долго не оборачивалась. «Что это она делает?» «О чем-то вспоминает, наверное». «Пойдем внутрь». «Мне не терпится увидеть, какой он». Хью вставил ключ в замочную скважину и повернул его дважды. Прежде чем толкнуть дверь, он несколько раз провел ладонью по ее поверхности. «Хороша, правда?» «Дуб». Дверь распахнулась. Навстречу нам вырвались первые запахи нашего нового жилища. Пыль, сырость, старая одежда и что-то еще резко контрастировавшее с запахами пустующего дома. Хью вошел внутрь, а я остановилась в дверном проеме, пытаясь определить, что это был за аромат. Свежий и сладковатый. Он просто не мог возникнуть в помещении, в котором никто не живет, которое стояло запертым в течение долгих лет. Он был свежий, сочный но я никак не могла понять, что же это такое. «Миранда, ты идешь? Минутку, я тебя догоню». Я слышала удалявшиеся шаги, хью, скрип внутренней двери, негромкое «Ух ты!» снова шаги. Что же это был за запах? Я сделала несколько шагов дома, гляделась и закрыла глаза. Когда я открыла их мгновение спустя, холл оказался полон людей. Вернее, детей. Немногие взрослые стояли у стены наблюдали за происходящим. Ребята бегали, скакали, строили друг другу гримасы, играли. Они носились из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестнице, поедали многослойный синий-желтый кекс. Вот что это было. Запах исходил от кекса. Дудели в пластмассовые дудки, тузили друг друга. У большинства на головах красовались праздничные бумажные колпаки. Я поняла, что здесь отмечали детский день рождения. Меня это нисколько не удивило. Я повторю, потому что это очень важно. В течение одной секунды пустой дом Франсис Хэтч наполнился радостной суетой детского праздника, но я этому не удивилась. Я просто смотрела и принимала все как есть. Маленький мальчик стоял в холле посреди этого безумия и смотрел, как резвятся остальные. Он был одет в белую сорочку, новые жесткие джинсы и полосатые теннисные туфли. Он был уменьшенной копией Хью Оукли, вплоть до цвета волос и прически, и широкой улыбки на лице. Улыбки, которые я успела так хорошо узнать и полюбить. Мальчик мог быть только сыном Хью. Он посмотрел на меня в упор и сделал удивительную вещь. Медленно закрыв глаза, он задрожал всем телом. Я поняла, что так он выражал свою радость. Ведь это был его праздник, его день рождения. Его звали Джек Оукли, и ему исполнялось восемь лет. Он был сыном, который появится у нас с Хью, когда мы поселимся в этом доме. Мы много говорили о наших будущих детях, шутили по поводу их имен, Джек и Кайра. Святая Кайра из Типперери молитвой пожар прогнала за двери. И вот он, наш Джек Оукли, стоит напротив меня, празднует свой восьмой день рождения и выглядит в точности, как его отец. В нем было что-то и от меня — высокие лоб и крутые изгибы бровей. Я не шевелилась, опасаясь, что от малейшего колебания воздуха эта изумительная картина нашего будущего исчезнет. Мальчик снова посмотрел на меня и, все еще улыбаясь, вытянул руки вверх и разжал ладони, словно они были полны конфетти. «Миранда?» Вздрогнув, я повернула голову влево. Ко мне подходил Хью, улыбаясь в точности, как его сын, наш сын. Я оглянулась туда, где только что стоял мальчик, но все уже исчезло. Джек, гости, праздник. «Что с тобой?» «Нам надо здесь поселиться, Хью. Мы должны жить в этом доме. «Но ты его еще не видела. Даже с места не сдвинулась. Пошли, я тебе что-то покажу». Он обнял меня за плечи и мягко, но настойчиво повлек за собой. Я повиновалась, но оглянулась раз, другой, в надежде, что Джек вернулся. «Мальчик, наш малыш, покажись еще разок, чтобы мы себе представили, какое счастье ожидает здесь нас всех».